«Не оставишь?» «Вика, уезжаем? Сейчас? Куда?» Потерев глаза, переспросила я и, услышав крики и приглушенный шум, доносящийся с первого этажа, резко села на кровати. «Прими души, будь готова», — нахмурившись отчеканил Демит и, поджав губы, прорычал. «Я пока пойду, разберусь кое с кем». «На-то?» различив истеричные вопли девушки, охнула я, тут же уточняя. «Что случилось?» «Ты её...» «Демид, не наказывай её! Она ни при чём, я сама!» Вика. Строгим голосом перебил он и, склонившись, поймал пальцами мой подбородок. Внуждаясь смотреть в глаза, помолчал и, вздохнув, предупредил. «Не надо меня обманывать. В любом случае, ей давно не место в моём доме». «Но куда ты её? Что с ней будет?» «Неважно». Отстранившись, Демид встал с кровати, намереваясь уйти. Демид, прошу тебя!» «Скоро вернусь», — отрезал он, поспешно выходя из комнаты. Понимая, что я не в силах повлиять на его решение, насупилась и, хлопнув ладонями по матрасу, нехотя встала и отправилась в ванную. Приняла душ, тщательно промыв спутавшиеся волосы, и, выйдя из кабинки, нахмурилась. Фен, расческа, моя косметика и принадлежности для личной гигиены всё исчезло. Промокнув волосы полотенцем, Вернулась в спальню и, заметив Демида в гардеробной комнате, подошла ближе, нерешительно замерев в дверном проёме. «Одевайся». Кивнул он на стопку приготовленной одежды, а я, оглядевшись, окончательно растерялась. «А где?» — промямлила, указав на полупустые вешалки и полки. «Вика, мы торопимся», — сдержанно напомнил Демид. Подойдя ближе, сдернул с меня полотенце и начал вытирать. Сейчас на мою наготу он реагировал вполне спокойно, а мое смущение и вовсе не заметил. Быстро просушил мои волосы и, взяв футболку, начал меня одевать. Я сама. Буркнула краснее еще больше. А Демид, хмыкнув, вышла с гардеробной, оставляя меня одну. Оделась я даже слишком поспешно. Пританцовывая, натянула белье, джинсы, футболку и спортивную толстовку. Чуть влажные волосы стянула узлом на затылке и, прихватив новенькие слепоны, вернулась в спальню. Демид, сидя в кресле, как раз завершил разговор по телефону. Нахмурившись, сунул мобильник в карман ветровки и, вскинув на меня пристальный взгляд, удовлетворенно кивнул. «Идем». Встав, протянул мне руку, но я отступила назад. «Объясни». Потребовала, вскинув подбородок, и, поежившись под его взглядом, уже спокойнее попросила. «Я хочу знать. Сейчас глубокая ночь, а мы куда-то... Где мои вещи? Ты меня...» На миг показалось, что он даже удивился, но вот чему? Моей дерзости или вполне ожидаемым вопросом? Со слов Наты, рано или поздно он может отослать меня в бордель. Получается, он добился, чего хотел, но зачем тогда обещание не отпускать? Просто усыплял мою бдительность? Не верится. Ведь при желании он просто увезет меня силой, как Нату. Я только что потерял друга. Севшим голосом произнёс Демид и, стиснув челюсти, добавил. «Не хочу потерять ещё и тебя. Идём, Вика». «Всё так серьёзно?» Чувствуя, как подступают слёзы, прошептала я. «Мы теряем время», — прорычал он и, сдернув с кровати покрывало, взял меня за руку и пошёл к двери. Спустившись на первый этаж, заметила в гостиной небольшой погром. Мебель чуть сдвинута, диванные подушки и некоторые элементы декора валяются на полу, Стеклянная столешница журнального столика разбита. Не обращая внимания на беспорядок, Демид повёл меня дальше по коридору. К моему удивлению, направился он не в гараж и не к главному входу, а в другое крыло дома. Я тут почти не бывала и очень удивилась, когда, дойдя до неприметной двери, Демид достал связку ключей. «Идём», — позвал коротко и, открыв дверь, потянул меня в темноту и прохладу раннего утра. Пересекая сад, мы углубились в дальнюю часть территории, вышагивая прямо по газону под кронами шуршащих листвой деревьев. Шли очень быстро, Димит размашистым шагом, а я почти бегом. В дальнем конце участка, за несколькими заброшенными постройками, обнаружилась машина, прикрытая брезентовым чехлом. Сдёрнув пыльный брезент, Димит свернул его и, швырнув в небольшую полуразвалившуюся беседку, открыл дверцу, жестом приглашая меня сесть. Захлопнув дверь, подошёл к высокому забору. Раздался скрежет железа, и часть забора отъехала в сторону, открывая проход, частично прикрытый низкими кустами. Выехав за пределы территории, Демид вернулся и закрыл проезд, старательно скрывая все следы. Несколько минут ехали почти по бездорожью. Машину подкидывало на кочках, а из-под колёс летели мелкие камушки. Пристегнувшись, я молчала и, вжавшись в кресло, украдкой смотрела на Демида, боясь задавать вопросы. Он был хмур и полностью сосредоточен на дороге, так как фары почему-то так и не включил. Ещё почти час машина петляла по просёлочной дороге, иногда срезая путь через небольшие пролески. С рассветом мы выехали на трассу, и съехав к обочине, Демид заглушил мотор. Достал телефон и, сверившись с часами, протянул мне: "Зачем пролепетала растерянно, не понимая, что именно он хочет. «Звони бабушке», — отозвался он и, вложив телефон у меня в руку, предупредил. «Постарайся недолго» и, сделав многозначительную паузу, выдавил, не расстраивай её лишней информацией. «Но ведь...» «Вика, вы теперь не скоро сможете поговорить», — вздохнув, намекнул Демид и, нахмурившись, попросил. Придумай достоверный повод, почему ты не будешь звонить минимум месяц. Хорошо. Чувствуя, как от подступающих слёз сдавливает горло, прошептала я и, судорожно вздохнув, набрала заветный номер. Три длинных гудка, и стоило ей ответить, я затораторила. «Бабуль, привет, это Вика!» «Доча?» — удивилась она и поохов упрекнула. «Куда пропала? Больше недели не звонила». «Сессия, ба!» улыбнувшись сквозь слёзы, пояснила я, и сделав паузу, чтобы собраться с духом, весело выпалила: "Достали эти экзамены, но ты не волнуйся, я всё сдала. Расскажи лучше, как вы там?" "Молодец", первым делом похвалила бабушка и, вздохнув, пожаловалась: "Сердце что-то шалит, а так всё путём". "Врача вызывала?" насторожилась я. "А как же, доча?" захихикала она, пытаясь разрядить обстановку. Даже скорая приезжала. «Ба!» — ухнула я и, покосившись на нахмурившегося Демида, взхлипнула «Как же так? Что врач сказал?» «Да что он скажет?» — фыркнула бабушка. «Иллюльно прописывал, отдыхать побольше посоветовал. Ну и не волноваться. Всё стандартно. А у меня ведь огороды, куры и...» «Что прописали?» — перебила я. «Викуля, так я ведь уже всё купила» успокоила она. «Ты как раз вовремя перевод прислала. Только зачем так много?» «Да я же... Ну...» Снова переглянувшись с Демидом, удивлённо вскинула брови, а он, хмыкнув, отвернулся. «Лучше скажи, когда приедешь?» Меняя тему, поинтересовалась бабушка. «Бабуль...» Замерла и, зажмурившись, выдавила единственно адекватную отмазку. «Я подработку нашла, так что...» «Ох, Доня, совсем ты себя не бережёшь», — ожидаемо запрочитала она. «Отдыхать же тоже надо. Приезжай хоть на месяц, а потом...» «Не могу, баб, я уже договор подписала». «Ну, хоть звони почаще», — манерно повздыхав, попросила бабуля. «Ба, не получится», — запрокинув голову, смахнула слёзы и, заставив себя рассмеяться, поделилась. «Это детский лагерь. За городом почти глуши, связи нет». «Как совсем?» — подсоков языком, недоверчиво спросила она. «Ну да», — глянула на Демида и, нахмурившись, отвернулась. «Надолго?» — разочарованно протянула бабушка. «Месяц, может быть, чуть больше», — сообщила я и, понизив голос, попросила. «Ты береги себя, и Кате привет передавай. Не могу до неё дозвониться». «Это и Доня», — подхватила она. «Пока, бабуль». Попрощалась я и, завершив вызов, разревелась, уже не сдерживаясь. Демид молча забрал телефон и, вытащив аккумулятор и сим-карту, закинул всё это в бардачок. Развернул машину и поехал в ту сторону, откуда мы только что приехали. Не комментируя его действия и ничего не спрашивая, свернулась калачиком на сиденье и, уткнувшись в подтянутые груди колени, затихла. Из-за почти бессонной ночи постепенно меня начало клонить в сон. И последнее, что запомнила, прежде чем отключиться, это как Демид остановил машину и, укутав меня в покрывало, снова завёл мотор.